и может при определенных обстоятельствах лишиться его поддержки, а помощь такого человека, как Фрейнт, имеет большое значение. Однако Штирлиц понимал и то, что откроен Фрейнту содержание шифровок, тот, если он человек гестапо, может сразу же сообщить в Берлин о болтливости сотрудника разведки, и неумении хранить государственную тайну. «Как звонить в Сараево, отель Европа?» — спросил Штирлиц, недоуменно пожав плечами после вторичного прочтения шифровки. «Что-нибудь срочное?» — поинтересовался генконсул, отыскивая в справочнике телефон отеля. «У них там семь пятниц на неделе. Своих дел не в проворот. А тут в восемь утра одно, в девять у Вейзенмайера второе, в десять у вас третье». Телефон Европы 92-56. «Спасибо». Штирлиц заказал срочный разговор с Сараева. Связь дали через пять минут. «Добрый день» скажите пожалуйста спросил штирлиц в партье в каком номере живет господин Джан Болиподин Джан Боли уже не живет здесь господин Джан Боли уже не живет здесь удовлетворенно повторил штирлиц решив что это достаточный повод чтобы радировать в шелленбергу о невозможности встречи с китайским ученым из-за ошибочных данных переданных Берлином. Он переехал в более дешевый отель. Продолжал портье. Номер его телефона — 2541. «Будь проклятых сервис!» — озлился Штирлиц. «Кто его тянул за язык? Не живет в Европе, слава Богу!» Он взглянул на генконсула и не увидел в его глазах той колючей, хотя и уважительной настороженности, которая была, когда тот передавал образ Оберштурмбанфюреру СС шифровку из Берлина. Фрейнту стало ясно, что шифровка никак не касается работы его учреждения, и он почувствовал, что Штирлиц неспроста позвонил в Сараево из его кабинета, оказывая ему этим знак истинно товарищеского доверия. Я... Отправлю телеграмму в Берлин, с вашего позволения, спросил Штирлиц. Конечно. Ее немедленно зашифруют. Не надо. У меня свой код. А вот молнией пусть передадут... За это истинное спасибо вам. Шелленбергу идет активная работа с Везичем по поводу русско-английских контактов. Провожу беседы с русским ученым Радыгиным, который дал согласие сотрудничать с нами. Нельзя ли встретиться с китайцем позже? Штирлиц. Штирлиц не знал, да и не мог, безусловно, знать о разговоре, который состоялся 27 марта между Гейдрихом и Шелленбергом о возможном столкновении арийцев с азиатами на территории России, где-то за Уралом после победы над большевиками. В суматохе дел Шелленберг не смог проследить за шифровками, которые он отправил в Лиссабон, Виши и Цюрих. Да и Гейдрих забыл об этом разговоре, потому что фюрер требовал ежедневных отчетов о том, Так идет подготовка к «Югославской операции 25» и греческой марита Однако после того, как Гальдер доложил Гитлеру, что передислокация войск практически закончена и что сейчас пошел отсчет на часы, фюрер вновь вернулся к детальному рассмотрению плана «Барбаросса» и в разговоре с Гиммлером поинтересовался, Какие новости у специалистов по Дальнему Востоку, которые анализируют возможность и последствия встречи Вермахта и желтых полчищ,